Глава двадцатая. Больше судьбы Алефтины, Стасика и его взбалмошной подружки меня не интересовали. Со спокойной совестью я закрыла эту главу своей жизни и с улыбкой встретила новое утро. Было непривычно легко, даже мысли о буровании ненадолго отпустили. Сладко потянувшись, я широко зевнула и посмотрела на развалившегося на соседней подушке кота. Хам забавно дергал лапами ушами, словно бежал во сне. Окончик розового языка застрял между передними зубами и мелко подрагивал. Смешной и такой милый, когда молчит. Я отвлеклась от созерцания черной морды и прикатилась в сторону края кровати. Ребенок тут же отозвался, информируя о том, что проснулся. Мягко, как толстая гусыня, я в перевалочку пошла в ванную комнату. После холодного умывания, которое заставило окончательно распрощаться с остатками дремы, в голову полезли негативные мысли. Неопределенность будущего убивала. Что произойдет, когда вернется дракон? Я не сомневалась, что этот ящер выберет самый неподходящий момент для появления. Вздохнув, я промокнула лицо мягким полотенцем и вернулась в спальню. Хам уже развалился на кровать, раскинув лапы и хвост почти звездочкой. Усмехнувшись, я прошла на кухню. Настало время утреннего чая, чтобы окончательно почувствовать себя человеком и ощутить прилив сил. И стоило потянуться к чайнику, как раздалось короткое бульканье телефона. «Кто бы это мог быть в такую рань?» На экране высветилось сообщение от Игоря. Всем заеду, ничего на вечер не планируй. У меня для тебя обещанный сюрприз». Я улыбнулась. В последние месяцы моего бывшего словно подменили. Таким ласковым, внимательным и заботливым он не был даже в начале наших отношений. Мне становилось неуютно от одной мысли, сколько моих проблем... Игорь взвалил на свои плечи, а тут он еще постоянно пытался приятно удивить и порадовать. Небольшие подарки для меня или малыша, внезапные цветы или фрукты. Я сама могла купить все это себе, но его участие в моей судьбе и судьбе моего ребенка подкупало. А после поездки к родителям Игоря я кое-что поняла. Он отчаянно старался перейти из статуса моего бывшего в статус настоящего. Но стена, в которую мужчина бился, оставалась глуха до определенного момента. Мое отношение изменилось, стоило ему показать, как я важна для него, и будто невзначай упомянуть во время семейного ужина, что без раздумий бы дал свою фамилию моему ребенку. В тот вечер я много плакала. То ли от счастья, то ли от неприятного осознания, что родной отец вряд ли пожелал бы завести со мной семью. Он забрал бы сына в свой мир и даже не посмотрел бы на страдания матери. Хотя почему бы? Руан непременно вернется за ребенком. В защитить малыша я обхватила живот и погладила его. Не бойся, малыш, я придумаю, как нам избежать разлуки. Никто не посмеет забрать тебя у меня. С таким решительным настроем я начала заниматься очередной уборкой. Лишь бы скоротать время до обещанного сюрприза. В книгах говорилось, что беременным свойственно гнездоваться незадолго до родов. Вот только мне было далеко до этого знаменательного события. Зато желание обустроить квартиру со всем удобством и комфортом все росло, от чего я не один раз била себя по рукам, чтобы не купить детскую кроватку или комодик. Из очередной задумчивости меня выдернула пластиковая миска с печеньем, упавшая на пол из-за моей неосторожности. «Ди!» — тут же прибежал хам. Не прошло и полдня, как от ленивое животное проснулось. «С добрым утром!» Или, вернее сказать, днем. «Я уже столько всего успела сделать, пока Ваше Величество спало». «Ну и что я должен был сделать? Если ты забыла, я кот. Я создан для того, чтобы спать и есть. Кстати, где моя еда?» Я закатила глаза и, подняв упавшее печенье, пошла к холодильнику. В мире мог случиться любой катаклизм, а хам все равно будет неизменно спрашивать каждое утро «Где моя еда?». А зато стоило дать ему, что просит, чудик пропадал до следующей кормежки он не мешался под ногами до самого вечера. Темнело сейчас достаточно рано, уже в пять часов зажигались фонари, а все еще лежавший пушистый снег становился похожим на мерцающее волшебство. Я вздохнула и закрыла балкон. Пришло время собираться на долгожданную встречу с Игорем, да еще под задумчивым взором хама, от чего-то не отходящего от меня ни на шаг. «Что?» — спросила я, надевая теплую меховую шубу. «Я хвостом чувствую, что тебе не стоит сегодня выходить на улицу, Ди». Опять взялся за старое. Я мягко подтолкнула мешавшего кота и села на табуретку, чтобы с огромным трудом натянуть сапоги. От красивой обуви давно пришлось отказаться, так как кабуца самостоятельно было практически нереально, а спина уставала от ходьбы все сильнее. Даже тонкая подошва и маленький каблучок ощутимо усложняли мое передвижение». Трель дверного звонка прервала наш неспешный диалог с котом. «Иду!» — крикнула я, кряхтя, поднимаясь с табурета. На пороге стоял Игорь, точнее, огромные букет белоснежных роз, с ножками. «Ой, какая красота! Спасибо!» — приняла я цветы и тут же заозиралась в поиске, куда бы приткнуть эту прелесть. Задача оказалась из разряда сложных. Стоя в одном сапоге, я не знала то ли снимать уже надетый, то ли надеть второй и оставить цветы в прихожей. Ничего с ним не случится за пару часов. Но мою проблему решил Игорь. Снова. Давай, я их в ванну отнесу. А ты пока садись. Скоро вернусь и помогу тебе обуться. Я с благодарностью вручила ему букет и опустилась обратно на стул. И хам не остался безучастен. Благодаря нашей договоренности он не мог нападать на моего бывшего, зато каждый раз тем или иным способом выражал свое недовольство. И теперь чудик закатил глаза. Забавное зрелище. Вскоре вернулся Игорь и действительно помог завершить процесс одевания, а мне все не давал покоя предстоящий вечер. И лишь когда мы вышли из подъезда, я все же решилась задать ему вопрос. Так что за сюрприз? Надеюсь, нам не придется долго ходить, сам понимаешь, я не в состоянии. Не переживай, ты не успеешь утомиться, подмигнул Игорь и приобнял меня за плечи. Легонько коснувшись губами моего лба, он поправил пушистый капюшон и смахнул с него несколько снежинок. Белые пылинки роем закружились в воздухе. Мы одновременно усмехнулись, и бывший повел меня к такси, стоявшему здесь же, рядом с парковкой. «Зачем? Мне же все равно нельзя пить». Я не поняла, зачем платить за транспорт, если есть возможность использовать мою машину. Но мужчина лишь покачал головой. «Сегодня ты отдыхаешь. Расслабься». Открыв дверцу автомобиля, он помог мне опуститься на заднее сиденье и вскоре устроился рядом. «Поехали!» — бросил Игорь водителю, и тот сразу же тронулся, ничего не уточняя. Очевидно, бывший уже успел обо всем договориться заранее. В окружающей темноте было сложно определить направление нашей поездки. Встроенный ряд желтых огней вдоль дороги, уходящий за горизонт черные блоки домов с маленькими светящимися оконцами. Нет, я примерно понимала район города, ориентируясь по наиболее примечательным зданиям или площадям, но едва мы выехали на шоссе, как я оставила попытки угадать пункт назначения. Отвернувшись от окна такси, я посмотрела на Игоря. Он казался довольным. Мягкая улыбка не сходила с его лица, а глаза сияли в каком-то предвкушении. В душе шевельнулся червячок сомнения. Вдруг этот сюрприз мне будет не настолько приятен, как бывший уже успел себя представить. Чтобы не заводить себя, еще больше я спросила. «Мы скоро приедем?» Не хотелось бы останавливаться у обочины, чтобы... Ну, ты понимаешь, я указала на живот. Игорь усмехнулся и кивнул. Он прекрасно меня понял. За эти месяцы бывший не только помог мне выстроить жизнь с максимальным комфортом и удобством, но и выучил мои привычки и потребности. Не переживай, уже почти приехали. Я снова перевела взгляд в окно в поисках подсказки. «Где же мы находимся?» Ровное и дороги шло неизменно прямо, но едва на горизонте показались светящиеся опоры знакомого моста, как стало все понятно. Я затаила дыхание, чтобы не выдать своих эмоций. Тот самый мост! Наш мост! В таинственном молчании мы доехали до его начала, и таксист свернул на небольшую площадку. «Пойдем!» — легонько коснувшись моего плеча, Игорь кивнул в ту сторону и подмигнул. Я улыбнулась и щелкнула ручкой. Свежий морозный ветер моментально ворвался в теплый салон, зъерошив мои волосы. Я тут же накинула капюшон и осторожно выставила ноги на улицу. «Поможешь?» Игорь быстро обошел машину. Он стал передо мной, придерживая бедром, так и норовившуюся захлопнуться дверцу такси, и вытянул руки. А стоило ухватиться за них, как бывший мягко потянул меня на себя. Словно колобок на тонких ножках, Я выплыла из салона и оказалась на свежем, щеплющем за щеки воздухе. Возле моста ветер был особо сильным, и с каждым его новым порывом лицо украшалось все новыми снежинками. Игорь вел меня по узкой дорожке, специально огороженной для редких пешеходов. Здесь было невероятно красиво. И тогда, летом на закате, и сейчас, когда в черном небе кружились подсвеченные искусственным светом фонарей снежинки, а иллюминация моста зеркально отражалась в чернильно черной водной глади. «Ты помнишь, как все начиналось?» — спросил загадочным голосом Игорь, замедлившись на середине моста. Я кинула взглядом реку, не уступающую по черноте небу, кривые ветки растущих на берегу деревьев бережно укутанные снегом, руки бывшего, опустившиеся рядом с моими на поручни металлического ограждения. Он стоял сзади и прижимался к моей спине, и не будь на мне капюшона моей кожи на шее, давно бы коснулось его дыхание. Горячее, нежное, приводящее в трепет. Стоило вспомнить тот замечательный закат на этом мосту, как по телу разлилась приятная нега. Ребенок неожиданно толкнулся, и я решила сменить позу, ведь мне и самой было тесновато прижиматься животом к забору. «Позволишь?» — спросила я, отстраняясь от металлического ограждения. Все же места с некоторых пор мне требовалось намного больше. Игорь понял мой маневр без слов. Я развернулась и вдруг зажмурилась от очень удачливой снежинки, попавшей прямо мне на ресницы. Рядом раздался приглушенный смех. Мужчина наклонился и подул. Горячий воздух, прошелся по моему лицу, сметая и растапливая всех заплутавших посланников ледяной королевы. Было что-то в его жесте такое, что возвращало в беззаботное детство. И ощущение простого искреннего счастья захватило меня целиком. Эта луна, висевшая аккуратно над нами, и те желтые огни, отражающиеся в черной водной глади, и хоровод снежинок, танцующих в небе. Сказка творилась прямо на глазах. «Диана, я не мастер словесности, говорить красиво не умею, да и... чего скрывать, я волнуюсь». Голос Игоря впрямь немного дрожал. По спине пробежали мурашки. Я начала догадываться, что он скажет в следующий миг. А как на это реагировать? Зато ничего не подозревающее в моих растрепанных чувствах Игорь продолжил свою речь. «Я наломал слишком много дров, сделал много ошибок и не раз причинил тебе боль». Да целой жизни не хватит, чтобы я смог заслужить твое прощение, но я хочу, чтобы у нас была эта целая жизнь. Вместе ты, я и наш ребенок. Игорь осторожно положил ладонь поверх моего живота, надежно укрытого от холода толстым меховым слоем. Наши дети, Диана Алексеевна, ты будешь моей женой. Как заправский фокусник он выудил из кармана маленькую бархатную коробочку и опустился передо мной на колено, протянув драгоценный подарок. В голубых глазах застыла надежда и ожидание положительного ответа, а я медлила. Именно в этот миг появились сомнения. Мысли о возможном предложении уже много раз посещали меня, и морально я была готова дать согласие. Но вот все случилось, и вместо ответа я стояла словно статуя и не могла вымолвить ни слова. Видимо, Игорь расценил заминку как ожидание картинного жеста, которым пестрела каждая вторая мелодрама. Поднявшись с колена, он открыл коробочку и достал кольцо. Едва в свете фонарей блеснули бриллианты, как мелькнула уже знакомая темная тень и чуть не сбила бывшего с ног. Каким-то чудом он сумел удержать кольцо в руке. «Опасно, учитывая глубокие воды в нескольких метрах под нами». «Осторожнее!» — запоздало спохватилась я, сделав неловкую попытку помочь Игорю удержать равновесие. Но он справился сам. «Что это было?» — спросил мужчина, вглядываясь в асфальт. У меня имелась догадка, но лучше о ней не рассказывать. Кто, как не хам, мог испортить такой важный момент? Решив воспользоваться паузой и выиграть время для обдумывания ответа, я изобразила страдание на лице и сказала. «Давай пойдем в тепло, я очень замерзла. Но предлагаю обсудить все в спокойной обстановке. Ты же вроде обещал ресторан». Быстро добавила я, опережая любой возможный вопрос. «Конечно», — кивнул Игорь, спрятав кольцо в карман куртки. Он пытался скрыть свое разочарование, но от меня не укрылись его расстроенные чувства. Именно поэтому я, оказавшись в салоне такси, положила ладонь на его руку и сказала. «Это было очень романтично. Спасибо тебе». Быстро поцеловав меня в щеку, Игорь отрывисто бросил таксисту адрес ресторана, и дальше мы ехали молча. Каждый думал о своем. А волшебное ощущение сказки постепенно утихало. Я все еще не знала, что ответить Игорю на предложение. Хам лишь выгодал небольшую передышку для своей хозяйки, но совсем скоро мне придется согласиться или отказать. Этот миг неустанно приближался. Мысли лихорадочно сменяли друг друга. Я в некой прострации зашла в ресторан, позволила снять с меня шубу и затем проследовала за администратором к зарезервированному столику. Здесь было тепло и шумно. «Ты пока выбирай, я сейчас вернусь», — сказал Игорь, и спешно вышел из-за стола, едва нам принесли меню. «Ну, Диана, ну и молодец», — проворчала я, открывая его. «Только ты могла испортить такой момент». По сути, следовало дать положительный ответ. С этим мужчиной будет спокойно. Он без раздумий поможет, да и опыт совместной жизни у нас какой-никакой имелся. Игорь не исчезнет за пару месяцев неведомо куда. Все-таки, как показала практика, Последних четырех месяцев он надежный, но... Имелась одна небольшая загвоздка. Я не рассказала ему про Аруана, в то время как он уже собрался принять моего ребенка и растить как своего. А как здравомыслящий человек отнесется к истории о другом мире? Наверное, можно было бы что-нибудь выдумать, да только не хотелось погрязнуть в лжи на всю оставшуюся жизнь. Мне хватило и того, что я наплела бывшему о поездке к несуществующей школьной подруге на три месяца. А недостатки, так они имеются у всех. Оступился, с кем не бывает. Я ведь тоже делала ошибки и не раз. Это не значит, что нельзя давать второй шанс, над которым я начинала задумываться при каждой нашей встрече. Вдруг это шанс именно для меня. Построить семью, стать счастливой, напрочь позабыть о смертельных опасностях, которые довелось не так давно пережить. Определенно шанс!» Я с широкой улыбкой встретила вернувшегося Игоря и хотела завести животрепещущую тему его предложений, но не смогла. Мы сделали заказ, обсудили здоровье его матери и даже музыку, играющую из колонок. Пришло время сказать «да», нужно это сказать. Я попросила поближе рассмотреть кольцо и искренне восхитилась. Красивое. Больше откладывать... Было нельзя, иначе решимости не хватит, все-таки настал тот самый момент, которого никак не избежать. Выдох, все лишние мысли прочь. Я положила ладонь поверх ладони бывшего, которую он тут же сжал. «Игорь, я тут подумала...»